Глава шестая. Домик мечты. Шашлыки – это не просто кусочки жареного мяса на длинных стальных шампурах. Нет, гораздо, гораздо лучше. Ни одна даже самая совершенная сковородка или электрическая духовка не в силах заменить яркий, горячий, живой огонь. Ну а если в процессе приготовления кусочки мяса постоянно обрызгивать... Виноградным вином, не суррогатом, не дешевой химической имитацией, а живым, перебродившим соком виноградных ягод, то вкус у шашлыков получается божественным. В прямом смысле можно проглотить язык. Ян Пан Сван, бывший следователь полиции на Ларане 5 а ныне старший следователь из Б д а й з е н 2 не готовит, не жарит. А колдует над шашлыками. Толстые квадратные кусочки маринованного мяса насажены на длинные шампура в п е р е м е ш к у с колечками лука и кружочками помидоров, причем самых настоящих, живых помидоров и луковиц, которые еще вчера росли на грядке и в теплице. Да и мангал колдовству подстать. Не железный ящик с рядами дыр о у дна. А длинная печь с поддувалом из красных кирпичей, даже более того, над мангалом построен большой навес и просторная беседка. Квадратные столбы из того же красного кирпича поддерживают деревянную крышу с красной черепицей. Над мангалом висит большая черная вытяжка. Серый дым затягивает в широкую черную трубу. В левой части м а н г а л а шалашиком горят настоящие хвойные поленья с янтарными капельками смолы и светло-коричневой корой. Время от времени длинной закопченной кочергой Сван выгребает большие красные угли и равномерно разгребает их по всей длине мангала. Из маленького распылителя Сван щедро сбрызгивает вином подрумяненные куски мяса. Белые капли мелким мелким дождиком падают на раскаленные угли. Воздух под навесом и беседкой наполнен обалденными запхами а жареного мяса, дыма и вина. Настроение лучше не бывает. Сван принялся энергично махать над мангалом большим деревянным веером. Рядом на соседней лужайке за углом небольшого уютного домика радостно визжат дети. И за з с п и н ы доносится звон посуды. Гатара и Ланта накрывают большой деревянный стол. Здесь даже стулья делают из настоящего дерева. Сван широко улыбнулся. Счастье, никогда ранее неведанное счастье наполняет от пяток до самой макушки. Да и что может быть приятней, чем в погожий осенний денек в законный выходной жарить самый настоящий шашлык? на самом настоящем огне, когда рядом неспешно беседуют любимые женщины, а за углом дома на игровой лужайке с качелями и песочницей визжат от восторга и радости дети. Кто бы мог подумать, сказка, глупая фантазия, и в самом деле обернулась реальностью. с в а н а до самого последнего момента терзали сомнения и страхи, до самого последнего момента. казалось, что это все розыгрыш, злая шутка. Сомнения терзали его, когда в анабиозном центре ямы тюремные медики укладывали его в анабиозную капсулу. Хвала великому создателю! В л е д я н о м сне человек превращается в бесчувственный груз. Иначе девять месяцев волнений и тревог, а именно столько длился перелет с Лораны пять номером, свели бы его с ума. в о н а Биозном центре Дейрана небольшого городка н а м е р е м е Сван окончательно сорвался. Первое, что он сделал, едва о ч у х а л с я от ледяного сна, вышел, вырвался на улицу. Ему пытались помешать, уложить обратно в мягкую постель, накачать успокоительными. Медицинские сестры с визгом разбежались по углам, когда л е ч и л а в белом халате получил в пятак. И стёк на пол. Охранник на выходе тут же заткнулся и послушно согнулся в трипогибели, когда получил коленкой подых. За то сван прорвался таки на улицу, наружу, на свежий воздух. В тонком больничном халатике до пят, босиком, с биркой на левом запястье, он так и застыл с распахнутым р т о м на крыльце анабиозного центра. Чудо, чудо, самое настоящее чудо! Вместо груды камней, пластика и металла над головой и в самом деле развернулось бездонное небо. Правда, не синее, а серое, точнее затянутое серыми тучами. В тот волшебный день была зима, самая настоящая зима, когда при каждом выдохе изо рта вылетает пар, как в холодном холодильнике. И з серых тучек на просторную, невероятно просторную землю падал легкий, легкий, почти невесомый снег. Маленький уютный городок, широкая лента реки и большой, при большой сосновый лес. На том берегу покрылись белым, белым и очень холодным покрывалом. По левую руку над самым горизонтом висел огромный красный и красочный диск. великолепные г и п о л ы а воздух, какой упоительный воздух впервые в жизни он вдохнул, нет, испил в тот день, немертвый и тепловатый со вкусом железа и пластика, а живой, прохладный с нотками хвои, воздух благодатной метрополии. Сам того не желая, сван устроил в анабиозном центре Дейрана грандиозный переполох. Не прошло и минуты, как следом за ним на крыльцо высыпала толпа врачей, медсестер и посетителей. Вперед выскочило двое полицейских в черной форме с шокерами на перевес. Рядом с крыльцом с противным визгом затормозила полицейская машина с мигалками. Никого и ничего Сван не видел и не замечал. Он так и стоял на холодном крыльце в тонком больничном халатике, босиком. на мёрзлых плитках стоял и смотрел на огромный преогромный мир благодатный м е т р о п о л и и у своих ног шокер охранника мягко ткнулся в шею санитары погрузили бесчувственного свана на н о с и л к и и унесли обратно в тепло и уют анабиозного центра ещё бы пару минут босиком на морозе и сван точно бы свалился на неделю с жестокой простудой Но обошлось. В тот великий день сказка и мечта стали реальностью. Одно плохо: Сван осторожно и ловко перевернул шампур. Сказка и мечта скоро закончатся, начнутся суровые будни. Меньше чем через два месяца на Дайзен-2 уйдет флот специального назначения, начнется последняя и с а м а я решительная операция по подавлению бунта на свалке. Пока до Рокового 6 ноября было больше года, совсем, совсем не думал об отлете, во всю наслаждался жизнью на благодатной метрополии. Теперь с некоторых пор тяжелые думы, а неизбежные разлуки с семьей все чаще и чаще терзают душу. Что поделаешь? Если бы свалка не взбунтовалась, то Сван до сих пор жил бы вместе с семьей в ужасных подземельях. Трижды проклятые ямы! Какой же на самом деле отстой! Жареное мясо в закусочной упитанный заяц и как только много лет жралы наслаждался той синтетической гадостью с кетчупом и гидропонным салатом. Брр! Рай нужно отработать. Папа, папа! Сван невольно дернулся. Воспоминания о яме развеялись, как дурной сон по утру. Сунир, самый младший пятилетний сын, дергает за край теплого свитера. Да, малыш. Сван повернулся к сыну. Там дядя Инсай приехал. На одном дыхании выпалил Сунир. Чумазым пальчиком, обкусанным ногтем, Сунир показал на угол дома, из-за которого вышел Инсай Шпин, спецпредставитель правительства федерации. Майор ВКС. Спасибо, малыш. Сван опустил веер на маленький столик возле м а н г а л а Мы тут будем говорить о скучных делах, а ты пока беги, играй. Сван легонько п о д т о л к н у л сына. Сунир с в и з г о м умчался обратно на игровую лужайку за углом дома. Как и все дети в этот погожий осенний денек, сынок одет в темно-зеленый свитер и брюки из плотной темно-синей ткани. Ничего подобного в яме он никогда не носил за ненадобностью. Вполне хватало шорт и футболок. Добрый день, уважаемый майор Шпин протянул руку. Добрый, добрый день. Сван в ответ пожал руку майора. Как и все флотские майор Шпин обожает военную форму. На нем все тот же парадный мундир, светло-серый китель до пояса с металлическим отливом. за стежкой молнии до самого горла и тщательно отутюженные брюки со стрелочками. На плечах майорские звездочки, а вот под эмблемой ВКС на правом рукаве до сих пор ничего нет. Уже здесь на миреме Сван узнал, что парадная форма офицеров ВКС во многом похожа на повседневную, только отличается более просторными рукавами и ботинками. Вместо легких сапожек или кед, пусть парадная форма не предназначена для невесомости, но при необходимости поверх ее вполне можно надеть скафандр. Буквально через день после прибытия на м и р е м Свана вместе с семьей привезли Вадзин, небольшой городок на южной оконечности станового хребта на материке Науран, самого большого материка Метрополии. Как семейный Сван поселился в небольшом арендованном домике на окраине городка. Из окон на север открывается великолепный вид на предгорье Станового хребта. Вот уж никогда не думал, что у гор может быть такой ж и в о п и с н ы й вид. В десяти километрах от Адзина находится Красный Уступ, учебный центр Министерства обороны Федерации на горном полигоне для подготовки космических пехотинцев. Временно разместили ф о р м и р у е м у ю первую охранную дивизию, которая в самое ближайшее время предстоит отправиться на свалку. Целую неделю Сван занят по самое горло: учёба, учёба и ещё раз учёба. Криминалистика, криминология, психология, методы допроса и вербовки, ф и з и ч е с к о й и с п е ц и а л ь н о й подготовки. К многочисленным дисциплинам добавились хлопоты по созданию аппарата СБС валки. о однако каждый вечер, невзирая на погоду, сван возвращается домой к семье. Здесь же в арендованном домике он предпочитает проводить выходные. Майор Шпин продолжает курировать юную изб с Валки. То, что он приехал в Адзин, ничего удивительного. Странно только, обычно майор предпочитает вести дела в учебном центре. Впрочем, какая разница. Не хочу говорить ни о каких делах. Сван демонстративно подхватил со столика веер, пока мы как следует не поедим. Но протянул был о майор Шпин. Никаких но! Решительно перебил Сван. Вы у меня в гостях, я здесь главный. Сван еще в Яме очень любил жареное мясо. На м е р е м е он быстро постиг искусство жарки шашлыков на открытом огне и за год с небольшим весьма приуспел. Причем настолько, что слава о его шашлыках давно гуляет по всему учебному центру. Несмотря на явное нарушение субординации, майор Шпин ни за что не откажется отведать легендарных шашлыков самого Лома. Причем не просто отведать, а нажраться до п у з а Хорошо, будь по-вашему, майор Шпин улыбнулся в ответ. Только предупреждаю заранее. К вам в гости я приехал не только ради ваших знаменитых шашлыков. После, после, все дела после. Сван приснул на румяные кусочки мяса белым вином. Тем более в понедельник я сам собирался обсудить с вами очень важное дело, но коль уж вы сами приехали. Как обычно Сван нажарил большую кучу шашлыков, ароматные румяные кусочки мяса. На длинных шампурах взгромоздились на большом овальном блюде, словно штабель дров. Жены, дети, гости, тем более сам Сван покушали не жалея ни фигуры, ни вина, ни закуски. Однако на овальном блюде посреди стола все равно осталось целых пять шампуров с румяными кусками остывшего, но все еще ароматного мяса. Славно перекусили. Сван бросил на стол пустой шампур с пятнами мясного сока и соуса. Вот теперь можно и о делах поговорить. Дети, Гатара, старшая жена тут же встала и з з а с т о л а Пошли играть. Кто быстрей добежит до качелей? Следом поднялась Ланта, младшая супруга. Тот и будет качаться первым. Веселый гурьбой домашние вышли из-под беседки с мангалом и накрытым столом. Суран, самый быстроногий младший сын, первым скрылся за углом дома. Без лишних напоминаний супруги оставили Свана, д л я д е л о в о г о разговора, на котором детям и женщинам не место. Хорошие у вас женщины. Майор Шпин глянул вслед более молодой Ланте. От обильной еды и выпивки флотский осоловел и немного з а х м е л е л В п о х о ж и й осенний денёк Ланта одел а облегающий брючный костюм из шерсти, подол короткой накидки с длинными рукавами, так сексапильно сложился складочками на её упругой попке. Но, но, уважаемый, с в а н ы г р и в а погрозил гостю пальцем: не вводите в грех. Майор Шпин тут же отвернулся, однако тяжелый вздох все же сорвался с его губ. Да, я очень горжусь своей семьей, особенно женами. На Мирэме редкий мужик может похвастаться сразу двумя женами и аж пятью детьми. Свансома довольно улыбнулся. О, видели бы вы, с какой завистью и уважением поглядывают мне вслед местные отцы семейств, и особенно холостые парни. Миром давно и плотно заселен. Это на Ларане Пяти, в прочих окраинных мирах можно размножаться без каких-либо ограничений, но мирами каждый житель имеет право родить одного и только одного ребенка. Неудивительно, что на метрополии количество ж е н и детей, особенно детей, давно стало самым главным мерилом жизненного успеха. Кстати, о семье. Майор Шпин глотнул из бокала белого вина. Не боитесь потерять обоих жен? Но ваша командировка продлится без малого шесть лет. Будет очень много желающих заменить вас на супружеском ложе. Или вы настолько уверены в моральной стойкости ваших женщин? В ответ Сван шумно фыркнул. Я слышал. Майор Шпин поставил пустой бокал на стол. Вы собираетесь оставить семью здесь на Мирэме? Может б у д е т лучше, если вы заберете ее с собой? а то не дай бог. Ваш младший сын Сунир, кажется, забудет, как выглядит родной отец и начнет совершенно п о с т о р о н н е г о мужчину называть папой. Да, не буду отрицать очевидного. Майор Шпинтр я х н у л головой. На свалке вас ждет самая настоящая война, но... В так называемой зеленой зоне в жилом квартале для сотрудников службы безопасности и первой охранной дивизии будет более чем безопасно, никакого риска. Ваши дети, особенно жены, будут под вашим присмотром. Но когда ваш контракт закончится, вы без проблем вернётесь на мирем. На половину пустой бокал с вином едва не вылетел из рук. Сван попытался вежливо улыбнуться, однако откровенный хохот все равно вырвался наружу. Столь наивную и примитивную манипуляцию еще нужно поискать. Губы майора Шпина нервно сжались, а глаза испуганно забегали из стороны в сторону. Куратор явно ожидал иной реакции. Вы не поверите, уважаемый, Сван смахнул со свитера винные капли. Это и есть то самое важное дело, о котором я собирался поговорить с вами в понедельник. Да, я уверен в моральной стойкости моих жен, только не до такой же степени. Они обезрелые и сексуально привлекательные женщины. Уз детей рядом нет, но я все равно не буду рассказывать вам, что мы любим вытворять по субботам в бане, точнее, Сван Лука в о улыбнулся. В предбаннике, там не так жарко, поэтому Сван разом сбросил себя на пускную веселость. Пока я буду давить партизанское подполье на свалке, жены и дети будут ждать меня здесь, на Миреме, в а н а п и о з е и точка. Но от удивления лицо майора Шпина вытянулось. Вы хоть сами понимаете, что требуете? Прекрасно понимаю. Именно по этой причине я собираюсь внести в контракт еще один пункт и буду настаивать на его неукоснительном исполнении, вплоть до полного отказа лететь на свалку. Они. Сван выбросил руку в сторону игровой лужайки за углом дома. Мои только мои. Я уже свернул челюсть одному х м ы р ю который клеился к Гатаре. Майор Шпин неприятно поморщился. Будто сван заставил его съесть кислый лимон, да еще запить перцовым соусом. Это ведь ему пришлось улаживать грандиозный скандал в местном тихом и сонном обществе. Утус Чедар, тот самый хмыр ь со сломанной челюстью, сразу же из больничной палаты направился в суд. Свану грозило судебное разбирательство и, как минимум, год общественно полезных работ на улицах Адзина. Естественно, ни о какой командировке на свалку не могло быть речи. Майор Шпин не может потерять столь ценного специалиста. Поймите, уважаемый. Лицо майора Шпина быстро разгладилось. Вы же не на Мирэме. Здесь полно легионеров, обобщающее название Лиги борцов за права человека. Это в яме вы могли без проблем и последствий глупить подозреваемых крокодилом. Здесь подобные трюки не пройдут. Если ваши уважаемые супруги не захотят ложиться в ледяной сон, то никто и ничто не запретит им обратиться за помощью к легионерам. Ваши жены могут просто сбежать от вас вместе с детьми, и будьте уверены, найдется, кому о них позаботиться. Даже скандала не будет. Любой судья тут же встанет на сторону ваших ж е н Сван вновь расхохотался. Вот что значит образ м ы с л е и человека, который вырос на благодатном метрополии под сенью д о б р о г о но строгого закона, уважаемый. Сван смахнул с глаза невольную слезинку. Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле. Не так давно я работал уголовным следователем. По долгу службы мне приходилось плотно общаться. Не только с мошенниками и бандитами разных сортов и з в а н и й но и с Витусом Хураном, главным судьей ямы. в а ш и угрозы, майор Пустышка. Контракт завязан на меня и только на меня. Федерации нужен я и только я. В Красном Уступе на занятиях по праву вы сами основательно познакомили меня с законодательством Мирэма. Если Гатара и л а н т а не захотят ложиться в ледяной сон и подадут на развод, то да, любой судья тут же избавит их от меня и Сван взял театральную паузу тут же отправит их обратно в яму. В контракте сказано четко: постоянное место жительства Наги п о л е т р и предоставляется мне и членам моей семьи только спустя. Пять лет после начала боевой операции на Дайзен-2 жены и дети до сих пор прописаны в яме. У них нет выбора. Майор Шпин недовольно засопел. Пальцы куратора нервно к р у т а нули за ножку почти пустой бокал. Белое вино вылетело наружу янтарными капельками. Не расстраивайтесь, уважаемый. Сван поднял с большого овального блюда полный шампур. Я прекрасно осведомлена п о д о п л ё к е вашей заботы о моей семье. о д и н из кураторов п о п ь я н и проболтался. Сверху спустили негласную установку с проводить всех нерожденных на мираме на дайзен два. Я слышал о проклятии свалки. Как никак, а она старшая сестра гораздо менее знаменитого проклятия ямы. Знаменитое проклятие свалки. Любой, кто вступит на поверхность Дайзен-2, непременно останется на нем навсегда. Причиной возникновения проклятия стала незавидная судьба сосланных на свалку осужденных, которые даже после отбытия срока остаются на Дайзен-2. Ладно, иммигранты третьей категории не возвращаются домой, даже чиновники, которых федеральное правительство отправляет руководить маленькой колонией. А пропагандируют знаменитое проклятие экипажи транспортников, которые привозят на свалку новых заключенных и товары, а в замену возят полезные ископаемые. Пилоты транспортников предпочитают проводить время между рейсами на околопланетной орбите. Вот вы в курсе. Сван ткнул кончиком шампура в сторону майора, что на лорану пять, кроме вас, так никто больше и не спустился. Экипаж я г у а р а предпочел остаться на борту, лишь бы только не будить п р о к л я т и е ямы. Федеральное правительство захотело обратить на собственную пользу знаменитое проклятие. Только со мной. Сван демонстративно откусил кусок жареного шашлыка. Такой номер не прокатит. Всегда и везде, в любой ситуации и при любых обстоятельствах Сван старается оставаться реалистом. Каким бы ценным сотрудником он бы не был, федеральное правительство будет совсем, совсем не против, если он останется со своей семьей на свалке навсегда. Знаете, Сван стянул зубами с металлического шампура поджаренный кусочек лука. Я по достоинству о ц е н и л и бездонное небо над головой и зеленую травку под ногами. Черт побери, теперь я прекрасно понимаю. Пьяное нитье заключенных ямы о потерянном рае. Сейчас осень. На мне, как вы видите, жирными пальцами Сван оттянул край воротника теплый вязаный свитер. Чудная вещь, удобная, приятная, ручная работа, между прочим. Ничего подобного в яме у меня не было, за ненадобностью. А это домик. Сван не оглядываясь ткнул указательным пальцем за спину. Я уже договорился с его владельцем о покупке. Вы не поверите. Сван бросил на стол пустой шампур. Я сфотографировал домик и вставил фотографию в маленькую деревянную рамку, чтобы взять ее с собой на свалку. Здесь же в Адзине я познакомился с у т у с о м Скурдом, местным начальником полиции. Он как раз через шесть лет собирается уйти на пенсию. И с превеликим удовольствием передаст свой пост в руки надежного человека, мужика на все сто, то есть мне. Жены, дети, дома, должность начальника полиции. Да с такими гарантиями я не могу, не имею права не вернуться на м и р о м Будьте уверены, я сделаю все, чтобы подавить партизанское подполье на свалке. Землю рыть буду, глотки грызть. Сделаю все, чтобы не дать вам повод расторгнуть мой контракт или продлить его. А вдруг? Вклинился был майор Шпин. А вдруг не будет? Тут же оборвал Сван. Мои жены и дети лягут в а н а б и о с добровольно. Командование не будет возражать против дополнительного пункта в моем контракте, ибо он не накладывает на него. Никаких дополнительных обязанностей или расходов. Майор Шпин разочарованно засопел. Пустой бокал вывернулся из его рук и шлепнулся на стол. В последний момент куратор успел прижать его к столешнице. Жестокий вы человек, майор Шпин поставил бокал на ножку. Ой, только не нужно наговаривать на меня. Сван недовольно скривился. Я строгий муж, а не семейный тиран. За двадцать пять лет брака ни одну из своих ж е н я и пальцем не тронул. Ну, не бил никогда. За моей спиной они как за каменной стеной. Всякая погонь третье с о р т н а я Обходила их за километр. Я для женщин в яме, уважаемый. Это очень и очень важное достоинство. В любом случае они ничего не теряют. Свон благодушно откинулся на спинку стула. Они либо в момент дождутся меня в л е д я н о м сне, либо их разбудят, и так, если меня убьют, этот чудный домик достанется им в наследство, а мне будет без разницы, кто заменит меня в супружеской постели, хоть тот же Утус Чейдар, если, конечно, его челюсть срастется нужным образом. Признание, оно же отповедь и немного проповедь. Майор Шпин выслушал молча и до конца. Крыть нечем. Да. Майор Шпин плеснул в бокал белого вина. Домой мне придется возвращаться на автопилоте, а то полицейские оштрафуют за пьяную езду, но погоны не посмотрят. Ну в одном вы правы, уважаемый куратор. Поставил пустой бокал на стол. Негласная установка сверху. с п р о в а д и т ь всех нерожденных на Мирэме на свалку есть. Черт побери, вам опять удалось обвести федеральное правительство вокруг пальца. И как только вам это удаётся, у м у не растяжимо. Впрочем, майор Шпин махнул рукой. Не все им нас иметь. Скажите, уважаемый майор Шпин склонил голову набок. А вам не жалко а б о р и г е н а в свалке, так сказать? Куратор пьяно икнул: "Одной крови, только без обид, ради Бога". Сван закинул в рот длинную стрелу зеленого лука. Мясо тяжелая еда, но если ее не разбавлять чем-нибудь полегче, огурчиками, луком, салатом, то даже самый ароматный и вкусный шашлык станет поперек т о л с т о й кишки. На что намекает изрядно поддатый куратор? Догадаться несложно. В свое время родителей Свана сослали в яму по приговору суда. На Акатуне мать занималась финансовыми махинациями в особо крупных размерах, а отец вообще прославился как самый настоящий разбойник и пират на островах Гаельумского архипелага, о чем куратору прекрасно известно. Самию заверить вас, уважаемые, не жалко ни чуть, произнес Сван. м и р е м стоит того. Признаться, если бы я заранее знал и про небо, и про травку, то еще тогда в яме не стал бы с вами торговаться и подмахнул бы контракт, не глядя. Рай нужно отработать.